Глава 15. Нью-Йорк передает эстафету. Поспешно собирая вещи, чтобы успеть на дневной рейс на Нью-Йорк, Нэнси обсуждала с отцом дальнейший план расследования. «Как ты думаешь, Джордж тоже стоит лететь?» — спросила она. «Думаю, да. Надо только узнать, может ли она». Нэнси позвонила подруге, но, как выяснилось, та уезжала с родителями на пикник. Тогда Нэнси набрала номер БЭСК, Ведь это она первая обнаружила исчезновение Джордж и Нэнси. Это она вызвала мистера Дрю, который сразу приехал и потребовал объяснения от Круна. Тот сказал, что уволил Нэнси, ведь она лишь временно была принята в труппу и думал, что она уехала домой. Куда же еще? «Крун, конечно, тот еще хитрец», — сказал мистер Дрю. «Но вряд ли он заподозрит, что ты улетела в Нью-Йорк». Мистер Дрю... Отвез дочь в аэропорт, посадил самолет и помахал на прощание. Нэнси устроилась поудобнее, измученная сразу уснула. В Нью-Йорк она прилетела посвежевшей и готовой продолжать работу. В аэропорте Нэнси взяла такси, и вскоре они уже обнимались с тетей Лоизой у нее дома. «Да чего же я рада тебя видеть!» — воскликнула мисс Дрю. «Извини, я к тебе прямо как снег на голову. Взгляд Нэнси упал на лежавшую на столе большую фотографию. На ней была изображена она сама на лошади в жакейском костюме. «Господи, тетя Элоиза, откуда у тебя это?» Тара смеялась. «Я попросила фотографа в цирке снять тебя на арене. По-моему, неплохо получилось. Тебе не кажется?» За ужином племянница заговорилась тете про события, происходящие дома. Она сказала, что отец дал ей рекомендательное письмо, от по полиции Ривер Хайтс Магиннеса капитану Смиту из полицейского управления Нью-Йорка, которому поручено вести дело, связанное с транспортным агентством Тристам. «Завтра первым делом иду к капитану Смиту», — продолжала Нэнси. «Интересно, удалось ли ему узнать что-нибудь про Лолу Флендерс? Вдруг она действительно окажется матерью Лолиты?» Тетя лоиза сомневалась в этом. Во-первых. За эти десять лет женщина могла сильно измениться. А главное, странно, что она, если это она, даже не пыталась связаться с дочерью. Так или иначе, Лолита всего не знает, сказала Нэнси. Если тебе кажется, что лучше ей ничего и не говорить, то так тому и быть, сохраню пока в тайне. На следующий день, сразу после завтрака, Нэнси отправилась к капитану Смиту. Она вручила рекомендательное письмо Дежурному сержанту, который отнес его к капитану. Почти сразу сержант вернулся и проводил Нэнси к начальству. Добро пожаловать, мис приветливо улыбнулся капитан. Мы с Магинисом, давние друзья, вместе в армии служили. Он пишет, что вы настоящий детектив. Нэнси засмущалась и призналась, что да, ей удалось удачно провести несколько дел, после чего она отвела разговор от себя и спросила: Ну как? «Удалось вам найти Лолу Флендерс?» Капитан Смит ответил, что один из его сотрудников связался с агентством Тристам и выяснил, что Лола Флендерс — это молодая танцовщица, выступающая под сценическим именем Милли Франсин. Молодая танцовщица? В таком случае Лола Флендерс — это не та, кого я разыскиваю. Нэнси задумалась, а не может ли быть так, что это юная Лола Флендерс — родственница Лолиты? «А где сейчас эта танцовщица?» — спросила Нэнси капитана. «В Нью-Йорке работает?» «Я проверял. Все сведения верны». Капитан сказал, что полиция отслеживает почту. Бандероли Дэнфорда еще не пришла. Как только придет, ее изымут и подвергнут рентгену. «Если вы оставите свой номер, я сразу позвоню и сообщу о результатах проверки». Нэнси вернулась к тетке, ближе к полудню позвонил капитан. «Пришла бандерой, сказал он. «Подойдете?» «Еду», — воскликнула Нэнси. Едва она вошла в кабинет капитана, тот указал на браслет, лежавший на столе. «Ваш?» С первого взгляда Нэнси показалась, что да, ее, но, приглядевшись повнимательнее, она убедилась, что это не так. На этом браслете были все шесть брелоков-амулетов, да и золото потемнее. «Боюсь, нет», — Смущенно ответила Нэнси и указала на различие. Капитан Смит подошел к окну и принялся разглядывать браслет на свет. Я не специалист по драгоценностям, сказал он. Но, по-моему, этот браслет подвергли обработке, чтобы он выглядел иначе. Можно мне позвонить от вас, Магинису? Спросила Нэнси. Хочу попросить его поговорить с одной девушкой в церкви, у которой есть амулет, похожий на эти. Конечно, ⁇ кивнул капитан. Услышав рассказ Нэнси, МакГиннис пообещал связаться с полицией городка, в котором сейчас гастролирует цирк. «Как только что-нибудь станет известно, свяжусь с капитаном Смитом», — пообещал он. В свою очередь, вскоре после обеда капитан Смит позвонил Нэнси и сообщил, что амулет по-прежнему у Лолиты. «Капитан», — попросила Нэнси, — «а вы не сходите со мной и моей тетей в магазин, где она купила браслет?» Покажем владельцу магазина тот, что у вас, и он, наверное, сможет определить, оригинал это или подделка. Полицейский предложил встретиться через 20 минут. В назначенное время все трое вошли в ювелирный магазин. Узнав, что их привело сюда, владелец магазина, мистер Эйбрамс, взялся за дело. С помощью специального порошка и замши он начал протирать браслет. Через несколько минут золото обрело свой первоначальный блеск. «Да, именно этот браслет я продал миздрю подтвердил мистер Эйбранс. «Что же касается шестого брелока, то кто бы его ни подвесил, это был любитель. Грубая работа». Нэнси мгновенно подумала о мистере и миссис Крон. Не она ли его прицепила и отправила бандероль, пока Джордж и малыш Уилл следили за трейлером? И не крунули какое-то время назад... Незаметно отцепили подвеску от ожерелья Лолиты и держали ее в каком-нибудь тайнике в надежде отыскать ценный браслет, заменить ею пропавший брелок и выгодно продать. «Мистер Эйбрамс», — сказала Нэнси, «не посмотрите ли в своих бухгалтерских книгах, когда вы сами приобрели этот браслет?» Всю минуту ювелир вышел к себе в кабинет и тут же вернулся с бумагами. «Так!» «Браслет я получил из одного лондонского ломбарда». «Вот имя владельца и адрес». Нэнси поблагодарила мистера Эбрамса за помощь и вместе с тетей вышла из магазина. Капитан Смит отдал Нэнси браслет, она поблагодарила его и спросила, нельзя ли связаться с Лондоном и выяснить, кто подписал залоговую квитанцию. «Конечно», — кивнул капитан. «Лондонские коллеги помогут. Это займет какое-то время, но как только что-нибудь станет известно, я свяжусь с вами». Уже на следующий день, около одиннадцати утра, капитан Смит позвонил Нэнси. «Похоже, вы на правильном пути, мездрю», — сказал он. «Залоговая квитанция подписана неразборчивым почерком. Разобрать трудно, но что-то вроде Лора Флинн». «А может, Лора Флендерс?» — воскликнула Нэнси. «Может, и так» согласился полицейский. «Документ трехгодичной давности. Ломбард хранит сданные в залог вещи два года. Затем высылает их на продажу». Попрощавшись, Нэнси принялась обдумывать полученную информацию. Внезапно у нее загорелись глаза. Она набрала служебный номер отца, и когда тот поднял трубку, поделилась с ним своей догадкой. «Па, мы можем полететь в Лондон прямо сейчас», — закончила она. «Что?» — поразился мистер Дрю. В Лондон? — Ну да, тебе давно пора отдохнуть, а заодно поможешь мне разгадать эту загадку. Кто знает, может, мы отыщем мать Лолиты и привезем ее с собой? — Да, уговорить ты умеешь, — засмеялся адвокат. — Ладно, летим. — Ой, па, ты чудо! — воскликнула Нэнси. — Когда сможешь приехать? — Да прямо сейчас. «Кажется, есть ночной рейс, а ты посмотри, можно ли заказать билеты в Лондон на завтра». «Перезвоню», — сказала Нэнси. «Да, кстати, из цирка Симса никаких новостей». Недавно звонила Бэс. к ней заходила лалита Крун уволил Пьетра, и никто не знает, где он. «Печально», — вздохнула Нэнси. Попрощавшись с отцом, Нэнси позвонила в авиакомпанию и заказала билеты на рейс, вылетающий в Лондон завтра, во второй половине дня после чего снова набрала отцовский номер и поделилась с ним этой хорошей новостью. «Жду не дождусь, когда мы сядем вместе в самолет», — подхватил мистер Дрю. «Но до тех пор я не могу держать тебя только при себе. Со мной прилетает Нет, он проводит нас в аэропорт. И, кстати, я везу с собой твой паспорт». На следующий день Нэнси с теткой поднялись рано, чтобы встретить самолет из Риверхайтс. К их изумлению, с трапа спустились не только мистер Дрю и Нет, но и Пьетро. «Как же я рада тебя видеть, Пьетра! воскликнула Нэнси. Тот сказал, что тоже летит в Лондон, к отцу, и заказал билеты на один рейс с Нэнси и ее отцом. Пьетро познакомился с тетей Лоизой, после чего все четверо сели в такси и поехали к ней домой. Под предлогом того, что ему нужно походить по магазинам, Нет попросил Нэнси присоединиться к нему. За обедом в уютном ресторанчике он внезапно попросил Нэнси не оставаться в Англии. «Что это тебе вдруг в голову пришло?» «Видишь ли, насколько я понимаю, Пьетра собирается задержаться в Лондоне». Тут до Нэнси дошло. «О, господи, Нет Никерсон!» — расхохоталась она. «Из того, что Крун не разрешил Лалете выйти за Пьетра, еще не следует, будто он хочет жениться на мне». «Не уверен», — угрюмо бросил Нэтт. «Не глупи», — оборвала его Нэнси, — «я вернусь сразу, как только выясню все про Лолу Флендерс». Кажется, это несколько успокоило Неда. Вернувшись домой, Нэнси позвонила капитану Смиту узнать, нет ли чего нового насчет агентства Триста. «Да, удалось выяснить кое-что существенное», — сказал полицейский. «Мои люди отслеживают корреспонденцию Лолы Флендерс. На ее имя приходит множество поступлений» по виду похожих на чеки на выплату дивидендов. Нэнси сказала капитану, что летит в Лондон и свяжется с ним сразу по возвращении. Может, к тому времени мне еще что-нибудь узнать для вас удастся. Капитан Смит повесил трубку. Нэнси поделилась последними новостями с отцом. Ей кажется, что Рейнольд Крун пользуется транспортным агентством как прикрытием. Он крадет деньги, принадлежащие Лоли Флендерс, и переводит их на имя Милли Франсин. «Не исключено», — согласился мистер Дрю. «Будем надеяться к тому времени, как мы вернемся из Лондона, полиция с этим разберется. А сейчас нам пора в аэропорт». Через час отец и дочь Дрю, а также Пьетро, зарегистрировались на лондонский рейс. У каждого было по большому чемодану, который они сдали в багаж, и одному месту ручной клади. В ожидании объявления на посадку Нэнси прошла в конец зала ожидания, где на стене висела большая карта земного шара. Изучая маршрут, предстоящего ей и ее спутником полета, она вдруг заметила краем глаза, как какой-то мужчина хватает ее дорожную сумку и убегает с ней. «Стой!» Нэнси бросилась за грабителем, но тот, держа сумку перед собой, не останавливался. Чуть сократив расстояние, Нэнси увидела, или, по крайней мере, ей так показалось, что мужчина старается открыть сумку. «Зачем?» «Стой, варюга! Снова прокричала Нэнси. На сей раз мужчина швырнул сумку на пол и бросился вниз по ближайшей лестнице. Нэнси подняла сумку и увидела, что оттуда выглядывает край ее ночной пижамы. «Открыл-таки!» С удивлением отметила она. Дамская комната была рядом. Нэнси поспешно прошла туда и, присев на диван, открыла сумку. Из нее повалили едкие пары. Среди беспорядочно перемешанных предметов туалета валялась открытая бутылка. Нэнси начала кашлять и задыхаться. В следующий момент пары попали в глаза. «Я ничего не вижу», — со страхом вскричала Нэнси.